Еще один тхуранский жеребец прошел меморанда. Ремни упряжи были обвязаны вокруг больших лодыжек, торчащих из-под грязного одеяла. По земле волоклись поросшие грубой шерстью руки. Из-под взвернувшегося угла одеяла виднелся козлиный рог. Дворечие не место для ставших жуткой реальностью сказаний. Откуда бы ни были троллоки, они наверняка явились из мира извне. Оттуда... где были айс уже драконы и одному свету ведомо, какие еще и сказания Министреля ожили в тех краях. Но не здесь, ни в Дуречии, ни в Эмондовом лугу. По пути к лужайке некоторые окликали ранда от развалин своих домов, спрашивали, не нужно ли ему помочь. Даже если кто-то оказывался совсем близко, даже если шел рядом с ним, он все равно почти не слышал никого. Лишь приглушенный шепот звучал в его ушах. Не вдумываясь в слова, он старался отвечать, что помощь не нужна, что он и сам справится. Рант едва ли замечал, когда его оставляли в покое, кто со встревоженным лицом, кто с обещанием прислать к нему найнив. В голове у него билась одна мысль, лишь об одном он разрешал себе думать. алвирс может что-то предпринять и поможет Эму. Юноша старался особенно не рассуждать о том, как именно, Но мэр сумеет что-нибудь сделать, что-нибудь придумает. Разрушения, которые обрушились на половину деревни, гостиницу почти не затронули. Несколько подпален на стене, но красно-черепичная крыша блестела так же ярко, как и обычно. Однако от фургона торговца остались лишь почерневшие железные борья колес, привалившиеся к обугленному фургонному острову, сейчас лежащему на земле. Большие круглые обручи, поддерживающие парусиновый верх фургона, покосились в разные стороны. На камнях древнего фундамента сидел, скрестив ноги, аккуратно отстригая маленькими ножницами опальные края лоскутков на своем плаще Министрель. Завидев Ранда, он отложил плащ и ножницы, потом, не спрашивая, нужна ли Ранду помощь, соскочил на землю и подхватил носилки сзади. «Внутрь?» «Конечно, конечно. Не беспокойся, мальчик. Ваша мудрая позаботится о о нем. Я видел, как она работает прошлой ночью. У нее ловкие руки и уверенность в своем искусстве. Все могло оказаться и хуже. Кое-кто минувшей ночью умер. Может, и немногое, но для меня и один человек уже много. Исчез старый фейн, а это самое худшее. Троллоки сожрут что угодно». Благодари, Свет, что твой отец здесь и еще жив, потому что мудрое его вылечит. ранд не слушал Министреля. Он мой отец, обращая на его голос не больше внимания, чем на жужжание мухи. Он больше не вынесет сочувствия, не вынесет попыток подбодрить, поддержать его. Не сейчас. Только после того, как Бран-Алвир скажет ему, как помочь Тему. Вдруг рант понял, что прямо перед ним дверь гостиницы, на которой что-то намалевано. Изогнутая линия, проведенная головешкой, нарисованная углем перевернутая слезинка. После всего происшедшего рант не удивился даже этому. Клык дракона на дверях гостиницы «Винный ручей». Его не интересовало, почему кому-то захотелось обвинить содержателя гостиницы или его семью в приверженности козлу или накликать на гостиницу «Несчастье». Но ночь убедила юношу в одном. Возможно, все. Все, что угодно. Министрель подтолкнул Ранда, тот поднял щеколду и вошел. В общей зале никого, кроме Брана Алвира, не было. И там, к тому же, царил холод. Ни у кого не нашлось времени растопить камин. Мэр сидел за одним из столов, склонив седую голову над листом пергамента, макая перо в чернильницу с хмурой сосредоточенностью на лице. Ночная рубашка была наскоро заправлена в штаны и складками висела на поясе. Мэр рассеянно почувствовал босой ногой другую. Ступни были грязными, словно он не раз выходил на улицу, не заботясь о том, чтобы надеть башмаки, несмотря на холод. «Что у вас за заботы?» — спросил мэр, не поднимая головы. «Давайте побыстрее. У меня две дюжины дел, которые нужно сделать сию же минуту. И еще больше нужно было сделать час назад. Так что времени или терпения у меня немного. Ну, выкладывайте». «Мастер Алвир!» — произнес Ранд. «Это мой отец!» — мэр скинул голову. «Ранд? Тем?» — он отбросил перо и вскочил, опрокинув стул. Может, Свет не совсем покинул нас? Я боялся, что вы оба мертвы. Через час после ухода троллоков в деревню галопом примчалась Белла, взмыленная тяжело дышащая, словно бежала всю дорогу от фирмы Вот и и подумал... — Ладно, сейчас не до этого. Отнесем его наверх. Мэр перехватил носилки сзади, плечом оттеснив министрели. — Вы, мастер Мерлин, сходите за мудрой и передайте ей, что я просил поторопиться, и у меня есть на то причины... Лежи спокойно, Тэм. Скоро мы тебя уложим в хорошую мягкую постель. Идите, министрель, идите же!» Том Мерлин еще с дверях раньше, чем Рант успел вымолвить хоть слово. Найниф ничего не может сделать. Она сказала, что не в силах ему помочь. «Я знаю, я надеялся, что вы что-нибудь придумаете!» Мастер Албирус взглянул на тему повнимательней, затем качнул головой. «Посмотрим, мальчик, посмотрим!» но уверенности в его словах больше не слышалось. «Давай, отнесем его в постель, он, наконец, спокойно отдохнет!» Ранд позволил отвести себя к лестнице в дальней части общего зала. Он всеми силами старался удержать душе уверенность в том, что с темом все обойдется, но понимал, что надежды на благополучный исход тают, а сомнения звучавшие в словах мэра, окончательно подкосило его. На втором этаже гостиницы находилось полдюжины уютных, хорошо обставленных комнат, окнами выходящих на лужайку. В основном их снимали торговцы или гости из Сторожевого холма или Дивенрайт, но наезжавшие каждый год купцы частенько удивлялись, обнаружив такой глуши столь удобные номера. Сейчас три из них были заняты, и мэр направил Рандо к одной из пустующих комнат. Нижние стеганые и тонкие шерстяные одеяла быстро откинули на спинку широкой кровати и тема осторожно уложили на толстую пуховую перину, подсунув ему под голову подушки, набитые гусиным пухом. Так когда тема перекладывали с носилок на постель, с его губ сорвался лишь приглушенный хрип. Даже не стон, но мэр отмахнулся от тревожного взгляда Ранда, приказав ему развести огонь, чтобы погреть комнату. Пока Ранд раскладывал в камине дрова из дровяного ларя и поджигал растопку, бран раздвинул занавеси на окне, впустив в комнату утренний свет. Затем принялся осторожным движением умывать лицо Тэма. К возвращению Министреля от пламени в очаге в комнате стало тепло. «Она не придет», — заявил Том Мерлин, тихо войдя в комнату. Он повернулся к Ранду, сдвинув густые белые брови. «Ты не сказал, что она уже осматривала его». Она мне чуть голову не оторвала. — Я я думал, я я я не знаю. Может, мэр что-нибудь сделает? Может, заставит ее осмотреть? Ранд в волнении, судорожно сжав кулаки, повернулся от камена к брану. — Мастер Алвир, что мне делать? Толстяк растерянно покачал головой, положив на ломб раненого свежее влажное полотенце, стараясь не встречаться глазами с Рандом. «Я не могу просто стоять и смотреть, как он умирает, мастер Алвир! Я должен что-то предпринять!» Министрир вернулся словно собирая что-то сказать. «Что вы можете предложить? Я готов испробовать все!» «Я лишь хотел спросить», — произнес Том, уминая большим пальцем табак в своей трубке с длинным уштуком, «Знает ли мэр, кто нацарапал на его двери клык дракона?» Он посмотрел в чашку трубки, затем перевел взгляд на Тыма и со вздохом сжал зубами незажженную трубку. Похоже, мэра кто-то сильно не взлюбил. Или, вероятно, кому-то пришлось не по нраву его постояльце. Ранд бросил на министреля полный раздражения взгляд и отвернулся, уставившись в огонь. Его мысли танцевали, словно язычки пламени, и словно пламя неотвязно кружились вокруг оного. Он не должен сдаваться. Он не может стоять в стороне и смотреть, как умирает тем Мой отец, в отчаянии подумал он. Мой отец. Когда спадет жар, можно будет выяснить это. Но сначала сбить жар. Вот только как! Губы Брана Алвира, скользнувшего глазами по спине Ранда, сжались, а взгляд, которому он накинул министреля, привел бы в замешательство даже медведя. Но Том, будто ничего не замечая, просто выжидающе смотрел на мэра. «Вероятно, дело рук кого-то из Конгоров или Коплинов», в конце концов, вымолвил мэр. «Хотя один свет знает, кого именно из них. Расплодилась их семейка, и если есть что сказать худое о ком-то, они непременно об этом заявят. Если же нет, то все равно брякнут какую-нибудь гадость. По сравнению с ними, Кен Буе просто соловей. А эти грузчики, которые явились как раз перед рассветом, спросил Министрель, От них несло не так сильно, как от тролоков, и им всем так хотелось узнать, когда начнется праздник, будто они ослепли и не видели, что полдеревни превратилось в пепел. Мастер алвир мрачно кивнул. Одна семейка, все они походят друг на друга. Этот дурень Дарл Коплин полночи провел, требуя от меня, чтобы я выставил из гостиницы госпожу Морейн и мастера Лана, да выслал их обоих из деревни, хотя не будь их, «О какой деревне вообще могла идти речь?» Аран слушал разговор мэра и министрея в полуха, но последняя фраза привлекла его внимание. «А что они сделали?» «Ну как? Она с чистого ночного неба вызвала молнию!» отозвался мастер Алвир. «Швырнул ее прямехоньки в троллоков. Наверное, ты видывал деревья, разнесенные молнией в щепки? Так вот, троллоки оказались не крепче». «Марейн!» произнес Ранд недоверчиво, и мэр кивнул. Госпожа Морейн, а мастер Лан был словно ураган с этим своим мечом. Мечом? Да этот человек сам был оружием, и сразу в десяти местах. Или же так казалось? Пусть я сгорю, но я бы ни за что не поверил не выйти дверь и не убить своими глазами. Он провел рукой по лысине. Визиты в ночь зимы только-только начались. Наши руки были полны подарков и медовых пряников, на уме одно вино. И тут зарычали собаки, и вдруг эти двое выбежали из гостиницы, помчались по деревне с криками о троллоках. Я подумал было, не стоило им пить так много вина. После всего еще тролоки Потом, прежде чем кто-то понял, что происходит, эти, эти твари оказались уже на улицах прямо среди нас, «Разян на отпашь людей мечами поджигает дома, воя так, что кровь стыла в жилах!» Мэр от даже закашлялся. «Мы все лишь бегали, словно цыплята от лиса, забравшегося в птичий двор, пока мастерлан не вселил в нас твердость!» «Не нужно быть к себе столь суровым!» — сказал Том. «Вывели себя так, как могли. Не все троллоки, что лежат там, сражены теми двумя, <Слых> — Хм, да, ладно, — мастер Албер кивнул. — Все еще трудно поверить, так много всего. Айс Седай в Эмондовом лугу, а мастер Лан — страж. — ай Седай, — прошептал Ранд, — не может такого быть. Я разговаривал с ней, она не... она не... — По-твоему, на них есть метки, да? — криво усмехнулся мэр. У них на спинах выведено «Ай, седай!» Или, может быть, «Опасно, держись подальше!» Вдруг он хлопнул себя ладонью по лбу. «Ай, седай!» «Ах, я старый дурак! Совсем свой ум порастерял!» «Есть одна возможность, ранд если ты захочешь ей воспользоваться. Я не стану тебе советовать так поступать, не знаю. Нашлось бы у меня самого мужества, окажись я на твоем месте». «Какая, какая возможность?» «Спросил Рант. Я готов рискнуть, если это поможет». Айседай умеют исцелять рант. Пусть я сгорю, парень, ты же слышал сказание. Они могут исцелять тех, кому не помогают лекарства. Министрель, вы должны помнить это лучше меня. Чуть ли не во всех министрелевых преданиях действует Айседай. Почему вы ничего не говорите, а молчите и позволяете мне трепать языком? — Я здесь чужак, — сказал Том, вожделенно глядя на свою незажженную трубку. А почтенный Коплин не одинок в своем нежелании иметь какие бы то дела с айс Лучше, чтобы такая идея исходила от вас. ай седай пробормотал Ранд, пытаясь представить себе, женщина, которая улыбалась ему, явилась чуть ли не из сказаний. Помощь от Айс-Седай, как говорят с казани порой оказывалась гораздо хуже, чем отсутствие всякой поддержки. Она подобно отраве в пироге, и в их тарах всегда есть крючок. как в наживке для рыбы. Внезапно монета в кармане, монета, которую Ранду вручила марин показалась ему раскаленным уголком. Он с большим трудом удержался, чтобы не выхватить ее из кармана куртки и не вышвырнуть в окно. «Никто не хочет впутываться в дела и седай», медленно произнес мэр. «Я вижу единственный шанс, но решаться на него не пустяк. За тебя я думать не могу, но от госпожи Морейн... Морейн, седай!» Нужно бы говорить так, я видел только хорошее. Иногда, — он бросил на Тима многозначительный взгляд, — приходится хвататься за случай, даже если радости от него немало. — Некоторые сказания в известной мере преувеличения, — добавил Том так, словно слова из него вытягивали каминными щипцами. — Некоторые. Кроме того, есть ли у тебя выбор, мальчик? — Выбор. «Никакого!» — выдохнул Ранд. Тем до сих пор не пошевелился, глаза его запали, как будто он болел уже неделю. «Я... я, я пойду поищу ее!» «На той стороне мостков», — сказал Министрель, «где э, избавляются от мертвых троллоков. Но будь осторожен, мальчик, айседай поступают по своему усмотрению, исходя из своих собственных соображений, которые не всегда такие, как думают другие!» Последние слова он крикнул уже вслед Ранду в закрывающуюся дверь. Юноше пришлось на бегу придерживать меч за рукоять, чтобы не зацепить ногами за ножды. Он решил не снимать пояс с мечом, чтобы не тратить времени. С грохотом Ран скатился по лестнице и вылетел из гостиницы, забыв об усталости. Раз есть возможность спасти Тема, какой бы слабой она ни казалась, то можно не вспоминать о бессонной ночи по крайней мере пару часов. о том, что спасение в руках Хай Седай, о том, какой будет цена, ему думать не хотелось. А что касается того, чтобы прямо сейчас предстать перед Тай Седай, Ран глубоко вздохнул и попытался идти быстрее.